Грибной суп, три вида салатов, по кусочку предварительно вымоченного в слабом маринаде со специями, томленного в собственном соку мясца, в соусе с рассыпчатым рисом. Кисловатый натуральный яблочный сок. Запить. Ммм, сэр, потрясающе. Маргарет, представь себе, он всегда так готовит. Мы с Кэт просто боимся за фигуры. — Серж, я даже не спрашиваю, откуда ты знаешь такие рецепты. Кстати, мог бы неплохо заработать, отправляя их в хозяйку дома. — Мне не хотелось бы привлекать к себе излишнее внимания маржи. Да, — Да-да, помню. Твой статус. — Ничего. — Зачисление в армию автоматически поднимет тебя до гражданина первого разряда. — Маргарет, Серж идет в армию? — Я в этом практически уверена. — Но как? Куда? — Не волнуйся, Хелен. Служить Серж будет совсем близко. Да, на той самой военной базе. — Но ведь ее командир... — Он пылинки с Сержа будет сдувать. Какие вы тряпко-помощник! Марджи, а что, проверка принесла определенный результат? Она еще не закончена, но результат уже превосходит самое смелое ожидание. На той неделе, Серж, мы навестим с тобой начальника базы. Надеюсь, у тебя не осталось незаконченных дел в городе? Никаких, Марджи! Единственное, чего мне будет очень не хватать, — это трех прекрасных неповторимых женщин. Вас, милые мои дамы. — Ах, милый Серж, льстец и хитрец, но, по крайней мере, умный и с хорошо подвешенным языком. Кстати, Серж, твои недавние приключения не отбели охоту рассказать что-нибудь интересное? — Да. Дорогие дамы, запаситесь смелостью и терпением. После ужина вас ждет жуткая и правдивая история про страшного сенса-убийцу. Боже мой, Серж, мне после прошлой истории все время мерещился тех убийца и его машина напротив нашего департамента. Мамочка, ты можешь не слушать. — Посмотри ТВ, полистай журнал. — Нет, ни за что. Пусть будет мне хуже, но пропустить такое. После обеда мы с Катей отправились к синтезатору. Маргарет забрала Елену к себе для обсуждения дел и постановки задач. Два с половиной часа музыкальных прогонов. Катя явно устала, да и мне не мешает проветриться. — Лучший отдых — смена занятия. Идем на улицу для тренировки артистического движения. Через полчаса к нам присоединяются также подуставшие Марджи и Лена. Очень кстати. — Елена, будь добра, пройдись по дорожке. — Вот, Кэт, смотри. Это почти идеально походка и осанка. — Елена, еще раз. — Видишь, Кэт? Нога идет от бедра, ступни ставятся на одну линию, спинка прямая. — А почему почти, Серж? — Елена, почти потому, что, на мой взгляд, ты делаешь немного крупноватые шаги и чуть лишнего отрабатываешь руками. Попробуй уменьшить шаг. — Вот так. — Кэт, вставай рядом, иди. Стараюсь копировать движение. Хорошо, еще прогон. Серж, посмотри, как иду я. Так, Марджи, будь добра, подбородок чуть вниз и не закрепощай талию. Прекрасно. Рисуй, рисуй бедрами восьмерку. Нет, Лишка, ну ты же не хочешь, чтобы все мужчины департамента упадали к твоим стройным ножкам? Девчата увлекались, разрумянились, с удовольствием двигаются по дорожке. Проход за проходом я командую, подавая ценные указания и отпуская комплименты. «Ну что же, замечательно! Тощие вешалки, по недоразумению, в моем мире называемые фотомоделями, умерли бы от зависти!» — Что ты так загадочно улыбаешься, Серж? — Я поражен самое сердце, осознав, какие красивые женщины меня окружают. — Боже мой, знаю ведь, что льстит. Но почему мне это так приятно слушать? — Потому что мои слова — правда. И ты, Марджи, в душе это понимаешь. Каждый из вас неповторимый и прекрасно по-своему. А вместе вы настолько эффектны, что невозможно сдержать чувство восхищения. — О, Серж! — Нет, Хелен, надо прекращать это занятие, пока наш хрупкий интеллект не расплавился от его сладких слов. — Марджи, ты так поэтично и изящно выразила свою мысль! — Глядя... На умильное выражение моего лица дамы дружно смеются. С прекрасным настроением расходимся работать. На ужин подаю морской салат. Нечто вроде нашего с крабовыми палочками, но добавленные тертая редиска и строго отмеренная нежная зелень. Проба, порция восхищения и одобрения. После ужина... Располагаемся в кресло-гостиной. Рассказываю глубоко переработанный сюжет из секретных материалов. Главный герой, вырвавшийся из лаборатории экстрасенс, способный выжигать мозг жертву. Единственное, что его ограничивает, сил с каждым разом становится все меньше и меньше. На этот раз герои работают в интересах крупной корпорации, А по его следу идет женщина-следователь, желающая задержать преступника и закономерно опасающийся за свой собственный разум. Окончание только нагнетает интригу. Враг мертв, но нет уверенности, что это тот человек. Аналогии крайне близки. Впечатлительная Елена... Посматривает на меня с боязливым любопытством. А вот состояние Берг понятно. Всю жизнь, властвуя и руководя обстановкой, она подсознательно боится и одновременно мечтает стать беззащитной жертвой. Ну что же, в ролевых эротических играх и есть своя прелесть. Буквально через час Марджи в этом убедилась на практическом, И в очень приятном примере сполна. Когда провожал Маргарет в воскресенье, она остановилась у открытой дверцы машины и строго посмотрела в глаза. «Серж, Хелен рассказала, что ты воздействовал на Кэтт. Скажи, ты так можешь поступить с любым человеком?» «Нет, Марджи». Только с тем, кто испытывает ко мне сильные положительные чувства и полностью доверяет. Долгий пронизывающий взгляд. Точно, Маргарет тоже паранорм, только слабый и в определенной области. Ты не обманываешь, я это вижу. Скажи тогда, ты сильно меня изменил. Что ты убрал? «Только то, что мешало твоей душе, мардж, то, что не делало тебя лучше, то, что отравляло твою жизнь. Я просто постарался исполнить твои собственные подсознательные желания». «Серж, я чувствую себя моложе на много лет. Той самой девочкой, которая когда-то была, самое поразительное, что это не мешает, а помогает работать». Я благодарна тебе. Марджи шагнула ко мне, обхватила за шею и надолго приникла к губам. Отъезжающая машина возила вновь скрывшую свои чувства мисс Дела и мисс Строгость. И только я знал, что за властным и серьезным видом прячется тонкая и легкая зарождающая ленточка чувства, привязанности и любви.